Оливковая роща. Часть первая. Когда в порту, маленьком провансальском порту Гаранду, лежащим в глубине залива песка между Марселем и Тулоном, завидели лодку аббата Вильбоа, возвращавшегося с рыбной ловли. Люди спустились к самому морю, чтобы помочь вытащить посудину на берег. Аббат сидел в ней один.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 жирных зубаток, плоскоголовых мурен, отвратительных морских змей и фиолетовых радужников, покрытых зигзагами золотистых полосок цвета апельсиновой корки. Один из рыбаков сказал: "Я снесу всё это к вам домой, господин Кюре". "Спасибо любезный". Пожав рыбакам руки, священник отправился в путь в сопровождении одного из них, а остальные занялись его лодкой. Он шёл медленными крупными шагами, и весь вид его говорил о достоинстве и силе. Ещё разгорячённый от напряжённой гребли, он временами, проходя под лёгкой тенью оливковых деревьев, снимал шляпу, подставляя вечернему воздуху, всё ещё тёплому, хотя с моря и тянуло свежим ветерком, свой квадратный лоб, обрамлённый прямыми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 Поднималось из-под ног абата Вельбуа и дымясь вокруг его сутаны окутывало, покрывало его снизу всё более заметным серым слоем. Аббат, теперь уже остынув, засунул руки в карманы и шёл медленной, мощной походкой горца, преодолевающего подъём. Его спокойные глаза смотрели на деревню, на ту деревню, где он священствовал уже 20 лет. который он сам выбрал и получил в порядке большого одолжения и где рассчитывал умереть. Церковь, его церковь, венчала широкий конус, теснившийся вокруг неё домов, двумя побуревшими каменными башенками. Их неровные четырёхугольные силуэты поднимались над этой прекрасной южной долиной, напоминая скорее укрепление древнего замка, чем колокольный храм.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 Происходя из старинного пикардийского рода, роялистского и преданного католицизму, на протяжении нескольких столетий отдававшего своих сыновей на службу в армию, в суд и церковь, он сначала собирался по совету матери принять духовный сан, но позже послушался отца и решил просто приехать в Париж изучать право, чтобы впоследствии,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 Он влюбился в молоденькую актрису, совсем ещё юную ученицу консерватории, с блеском дебютировавшую в оперном. Он влюбился в неё со всей страстью, совсем в самозабвении человека, рождённого для веры в абсолютные истины. Он влюбился, видя её сквозь призму романтической роли, в которой она добилась огромного успеха.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 от одного вида её юбки. И вот он взял её в любовницы, заставил бросить театр и 4 года любил её со всё возрастающим пылом. Несмотря на своё имя и почтенные семейные традиции, он несомненно кончил бы женитьбой, если бы не открыл однажды, что она уже давно изменяет ему с другом, который их познакомил. Драма оказалась тем ужаснее,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 В этом гнусном существе зародился его отпрыск, его дитя, но тот же бросился на любовницу, чтобы раздавить её и ребёнка, уничтожить этот двойной позор. Она испугалась, почувствовала гибель и взвиваясь под его кулаком, видя, что он готов растоптать ногами вздутое чрево, где жил уже зародыш человека, закричала, вытянув перед собой руки.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 и отказался от мысли уничтожить свою подлую любовницу и он сказал ей более спокойным тоном вставай убирайся и чтобы я тебя больше никогда не видел побеждённая она повиновалась она ушла больше он никогда её не видел он тоже уехал он отправился на юг к солнцу и остановился в деревушке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 Религия, которая казалась ему когда-то убежищем от неведомой жизни, представлялась ему теперь убежищем от лживой и мучительной жизни. Он сохранил привычку к молитве. Он прибегал к ней в своём горе и часто с наступлением сумерек становился на колени посреди тёмной церкви, где в глубине хоров блестел лишь огонёк лампада, священный часовой храма. Символ присутствия божества. Этому богу, своему богу, он поверил все свои терзания. У него он просил совета, сострадания, помощи, защиты, утешения и в молитву, повторяя ему день ото дня, всё с большим жаром, он каждый раз вкладывал всё более сильные чувства. Сердце его, истерзанное, изжигаемое страстью к женщине, Ещё было открыто, ещё трепетало и жаждало любви. И понемногу силу молитвы, силу отшельнической жизни и всё возрастающие привычки к благочестию, силу постоянного тайного общения набожной души со Спасителем, который призывает к себе и утешает несчастных. В нём поселилась мистическая любовь к Богу и победила толк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 Благородный спорт, фехтование и с ужасом, какой испытывает ребёнок перед таинственной опасностью, чуждался женщин, всех женщин. Часть вторая. У матроса, шедшего за священником, как у истового южанина, язык чесался, так ему хотелось поболтать. Но он не смел заговорить, потому что аббат пользовался у своей паствы величайшим уважением. Наконец, он расхобрился. "Хорошо ли вам на даче, господин Кюре?" спросил он. "Дача это была одним из тех крохотных домиков, куда провансальцы перебираются летом из городов и деревень, чтобы пожить на свежем воздухе.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 Тот неторопливо подходил к дому. Хозяин подождал, всё ещё улыбаясь ужасу служанки, и думая: "А она, кажется, не ошиблась". Право, он сильно смахивает на Мауфатана. Незнакомец приближался не спеша, засунув руки в карманы и глядя на священника. Он был молод, его кудрявая белокорая борода была не подстрижена, обвивающие волосы выбивались из подмятой фетровой шляпы до такой степени грязной и затасканной, что никто не смог бы определить её первоначальный цвет и форму. На нём было длинное коричневое пальто, брюки, обтрёпанные у щиколоток, и холщёвые башмаки на плетёной подошве, от чего походка у него была беззвучная, мягкая, подозрительная. Неслышный поступь бродяги. Подойдя к священнику на несколько шагов, он немного театральным жестом снял рвань, прикрывавшую ему голову, и открыл измождённое, чувственное, красивое лицо и плешь на темени, признак утомления или раннего разврата, потому что этому человеку было явно не больше 25 лет. Аббат тоже немедленно снял шляпу.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 этого подозрительного и обтрёпанного прохожего господином оба пристально поглядели друг на друга и под взглядом этого бродяги аббат Вильбуа почувствовал вдруг себя смущённым, взволнованным, словно перед лицом неведомого врага им овладело то странное беспокойство, от которого человека невольно охватывает внутренняя дрожь наконец Бродяга заговорил: "Ну как, узнаёте?" Священник с большим удивлением ответил: "Я нет, я вас вовсе не знаю". "Не знаете? Поглядите ещё. Сколько бы ни глядел, я вас никогда не видел". "Это-то верно", ответил тот иронически. "Но вот я вам покажу одного человека, его вы знаете лучше". Бродяга надел шляпу Я расстегнул пальто. Под ним оказалась голая грудь. Красный пояс, стягивая худой живот, поддерживал брюки. Он вынул из кармана конверт, один из тех невероятных, разделённых под мрамор грязными пятнами конвертов, которые лёжа за подкладкой у нищих бродяг, хранят в себе какие-нибудь подлинные или поддельные, краденые или законные бумаги. дорогоценную защиту свободы от встречных жандармов. Из конверта он вытащил фотографию, большую, величиной с письмо-карточку, какие делались раньше. Пожелтевшая, потрёпанная, много пострадавшая, она согревалась на теле этого человека и выцветала от его тепла. И подняв её вровень со своим лицом, он спросил: "А этого вы знаете?" Аббат подошёл на два шага, чтобы разглядеть и побледнел, потрясённый. Это была его собственная карточка, снятая для неё в далёкие времена любви. Он молчал, ничего не понимая. Бродяга повторил: "Этого вы знаете?" Священник произнёс: "Да. Кто это? Я. Наверное, вы. Да."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 Библейским жестом отчаяния старик поднял руки и простонал: "Это неправда". Молодой человек приблизился к нему вплотную. "Ах, неправда? Эй, абат, довольно вранья. Понятно вам?" Лицо у него было угрожающее, кулаки стиснуты, и говорил он с такой неистовой убеждённостью, что священник, пятясь от него, не доумевал. Кто же из них ошибается в этот момент? И всё же он заявил ещё раз: у меня никогда не было детей. Бродяга ответил без запинки. И любовницы может быть тоже, старик решительно произнёс только одно слово, гордое признание. Была. И эта любовница не была беременна, когда вы её прогнали. И вдруг старый гнев подавленный 25 лет тому назад, но не потухший окончательно, а лишь тлевший в сердце любовника, взорвал возведённый над ним своды смиренного благочестия, веры, самоотречения. И вне себя старик закричал: "Я прогнал её, потому что она обманывала меня и была беременна от другого. Будь ребёнок от меня, я убил бы её и вас, сударь!" Вместе с ней молодой человек смутился, поражённый искренним порывом священника, и заговорил мягче. Кто вам сказал, что ребёнок был от другого? Она, она сама, и ещё издевалась надо мной. Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном уличного мальчишки, выносящего приговор. Ну что ж,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 обо стальном догадывался и вновь видел перед собой грубую сцену расставания только для спасения жизни под угрозой оскорблённого мужчины бросила ему женщина лживы и коварная самка эту ложь и ложь удалась а от неё родился сын и вырос и стал этим грязным проходинцем с большой дороги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 невидимый холодный плащ. Аббат вздрогнул и вдруг, по привычке священнослужителя, подняв глаза, увидел над собою дрожащую на небе мелкую сероватую листву священного дерева, прикрывавшей хрупкой своей усенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа. И в нём родилась молитва, короткая, полная отчаяния.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 которая так и не забыла женщину до конца и жестокое воспоминание о пережитой пытке а ещё больше быть может ведь она умерла от вздох безумного короткого счастья юности от которого ничего уже не осталось теперь кроме вечной раны в памяти молодой человек ответил да господин кюре моя мать умерла давно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 Ворочливо ждала их у порога. "Маргарита", крикнул аббат. "Живо, живо, возьмите столик, перенесите в комнату и накройте на два прибора, да скорей же". Служанка стояла в оцепенении от мысли, что хозяин будет обедать с этим злодеем. Тогда аббат Вильбуа принялся сам снимать со стола и переносить в единственную комнату первого этажа приготовленный для него прибор. 5 минут спустя он уже сидел против бродяги перед миской супа и свежей капусты, от которого поднималось облачко горячего пара. Часть 3. Когда тарелки были наполнены, бродяга с жадностью набросился на суп.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 Я звался бы виконт Филипп Агюст де Провалон, с некоторым опозданием признанный сын сенатора и графа той же фамилии. Сам же я окрестил себя невезучим. Откуда вы всё это знаете? Да ведь при мне бывали объяснения и крепкие чёрт возьми объяснения. Ого, был где поучиться жизни. Нечто более тягостное.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 И от вида отвратительной жульнической физиономии, подчёркивавшей смысл произнесённых слов, между этим человеком и собою он уже ощущал грязь той моральной клоаки, которая для некоторых душ равна сильна смертельному яду. И это его сын? Он ещё не мог поверить. Он ждал доказательств, всяческих доказательств, Он желал всё узнать, всё услышать, всё принять, всё перетерпеть. Он снова вспомнил о оливковых деревьях, окружавших его дачку, и вторично прошептал: "Помоги мне, Господи". Филипп Агюст доел суп и спросил: "Больше ничего не будет, аббат?" Так как кухня помещалась вне дома, в отдельной постройке,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 Раздражающим, ужасающим воплем потревоженной медии появилась служанка. Лицо её было мрачно, она гневно поглядывала на Мауфатана, словно чуя инстинктом верной собаки свалившееся на хозяина несчастье. В руках она держала жаренную зубатку, от которой шёл вкусный запах топлёного масла. Аббат ложкой разрезал рыбу вдоль и предложил сыну спинную часть. Это я только что поймал, сказал он, и над его отчаянием всплыл остаток гордости. Маргарита всё не уходила. Священник сказал ей: "Принесите вина, хорошего вина, белого корсиканского". У неё чуть не вырвался жест возмущения, и ему пришлось строго повторить: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 выжирающе, как адский огонь. Бутылки были откупорены, но служанка всё ещё стояла, уставившись на чужого. "Оставьте нас", сказал Кюре. Она притворилась, будто не слышит. Он повторил, почти грубо: "Я вам велел оставить нас одних". Тогда она ушла. Филипп Август ел рыбу с торопливой жадностью.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 Ничего не слышал о ней с самого дня, когда чуть не убил её. Конечно, он и не хотел слышать, потому что сознательно бросил её в могилу забвения, вместе со всеми днями радости. Но теперь, когда она умерла, в нём родилось вдруг жгучее желание, ревнивое, почти любовное желание узнать всё. И он продолжал Она ведь была не одна. Нет, она всё время жила с ним, старик Садрагнусе. С ним, с провалоном. Ну да. И обманутый любовник подсчитал, что та самая женщина, которая изменила ему, прожила с его соперником больше 30 лет, и почти против воли он проговорил: "Они были счастливы.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 И особенно соблазнительно обманчивой улыбкой, которая словно для того и появлялась, чтобы из полуоткрытого рта вылилась вся внутренняя мерзость его существа. Филипп Агюст рассказывал: "Ха-ха-ха. И пожил же я после исправительного дома. Забавной была жизнь. За неё хороший романист дорог бы заплатил. Право, даже по Паше Дюма" Не выдумал в своём Монте-Кристо таких занятных штучек, какие бывали со мной. Он помолчал с философской важностью пьяного человека, предающегося раздумью, и медленно продолжал: "Кто хочет, чтобы парень вёл себя хорошо, тот никогда ни за какие проступки не должен отправлять его в исправительный дом, потому что там он заводит компанию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 бод уже ничего не ел и только смотрел на сына полными ужаса глазами. Филипп Агюст хотел заговорить снова. Нет, прервал его священник. Погодите, сейчас. Он повернулся и ударил в гулки китайский кимвал. В тотчас вошла Маргарита, и хозяин приказал таким суровым голосом,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 хотя они и не хотели, потому что они меня боялись. Боялись. Э, меня не стоит раздражать. Я способен на всё, когда меня раздражают. Знаете, они и жили вместе, и не жили. У него было два дома: дом сенатора и дом любовника. Но у Мамаши он жил чаще, чем дома, потому что без неё не мог обходиться.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 Глаза горят. Она ведь всё-таки очень любила меня. И она говорит ему: "Тогда сделай что-нибудь для него, Филипп". Его она всегда называла Филиппом, а меня Агюстом. Он раскричался как бешеный: "Для этого мерзавца никогда! Для этого бездельника, для этого арестанта, этого, этого, этого"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 Он берёт меня за руку и говорит: "Мне надо поговорить с вами". Я прошёл за ним в кабинет. Он садится за стол, рвёт и заплетающимся языком начинает рассказывать, что не хочет быть со мною таким злым, как говорил Мамаша, и просит меня не приставать к вам. Это это уже дело наше с вами. Предлагает мне бумажку в 1000, 1000. А что мне делать с тысячи франков? Мне, мне такому человеку, как я. Я вижу, что в ящике этих бумажек ещё целая куча. Вижу эти бумажки и хочется мне всё крушить. Я протягиваю руку, будто взять то, что он даёт, но вместо того, чтобы принять милостыню, вскакиваю, швыряю его на пол, а его хватаю за горло. Да так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 Потом переворачиваю и делаю то же самое на животе. Шутки. А попаша так когда-то метил каторжников. Он извивался как угорь, но я его крепко связал, и кричать он тоже не мог. Потом беру бумажки. 12, а вместе с моей 13. Не принесло мне счастья это число. И ушёл. А слугам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 зачавший его подобным себе, против рока, приковавшего этого негодяя к отцу, как ядро к ноге каторжника. Он все предвидел с внезапной ясностью. Этот удар пробудил его от 25-летнего благочестивого сна и покоя. Аббат вдруг понял, что надо говорить с гневной силой, иначе не запугаешь.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 погружённый в мрак, в котором тонул его гнев. Опустившиеся тёмные завесы приглушили его возбуждение, парализовала яростный порыв души, и на него нахлынули новые мысли, чёрные и печальные, как эта тьма. Наступила тишина, тягостная тишина засыпанной могилы, где ничто уже не живёт и не дышит. Ни звука не доносилось извне. Ни столько дальние телеги, ни собачьего лая, ни хотя бы лёгкого шороха ветра в ветвях. Это длилось долго-долго, быть может, целый час. И вдруг зазвенел гонг. Он зазвенел от одного единственного, резкого, сухого и сильного удара. И за этим последовал тяжёлый и характерный звук падения тела и перевёрнутого стола.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 в чёрных чёлках. Должно быть, падая, он и ударился головой в гонг. Маргарита вся тряслась от ужаса, руки её дрожали. Она повторяла: "Боже мой, боже мой! Что же это такое?" И подвигаясь вперёд маленькими, медленными шажками, она поскользнулась на чём-то жирном и чуть не упала. Тогда, нагнувшись,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 Пронзительный звук её голоса улетал в ночь, словно зловещий крик совы, и беспрерывно повторял: "Маофатан, маофатан, маофатан". Когда Маргарита добралась до первых домов, перепуганные люди окружили её, но она отбивалась, не отвечая. Она совсем потеряла голову. Наконец, поняли, что в усадьбе у Кюре случилось несчастье. И кучка народа вооружилась, чтобы бежать ему на помощь. Розовая дачка в оливковой роще стала невидимой, слившись с глубокой и немой ночью. С тех пор, как единственное освещённое окно погасло, словно закрылся глаз. Дачка утонула во мраке, затерялась во тьме. Найти её мог только тот, кто родился и вырос в этих местах. Скоро по земле Между деревьями к дачке побежали огоньки. От них тянулись по выжженной траве длинные жёлтые блики. Под блуждающим светом которых искривлённые стволы оливковых деревьев казались порой чудовищами, адскими змеями, сплетёнными извивающимися лучи отбрасываемые вдаль, вдруг вырвали из тьмы что-то смутное и белёсое.